Под псевдонимом Мерлин Кокай Фоленго написал исполненную вульгарного юмора приключенческую поэму «Бальдюс. Храбрец», позже названную так по имени главного героя. Книга же появилась в 1517 году под заголовком «Мерлини Кокай Поэтай Монтуани Макароники Селибры». 17 макаронических книг монтуанского поэта Мерлина Кокая. Второе расширенное до 25 книг, точнее глав издания, вышло под названием «Мерлини Кокаи Поэтаи Монтуани Опус Макароникум» 1521 года. Поэма написана гигзаметром. Приведем фрагмент третьей главы в русском переводе Сергея Ошерова. «Квази во всех городах эст один обычай антиквус. Друг контра друга идут... Легионы с мальчишек и бьются. Камнибус, а из-за них интервзрослых случаются свары. Я не видебом еще, чтобы столько сшибал желудорум. С дубом мужик лаборант до шестом или увесистой палкой. Ежели даре он хочет свиньями прожорливым корму. Сколько видери я мог камней кум свисто летящих. Части этой поэмы именовались Макароны Априма, Макароны Секунда. Позже они переиздавались под названием Макароны от итальянского макароническая пикареска, макарониада. Точности ради отметим, что задолго до Фоленго в этом стиле писали поэты Тифи, Одасси и Спадуи совместно со своим братом Корадо, написавший небольшую комическую поэму из 700 стихов «Кармен Макароникум» и «Басано Монтовано из Монтуи», Поэма Макарониа Нова около 1495 года. Врач Джакомо Бартолоти из Пармы уснащённая пикантными подробностями поэма о похождениях лекаря венецианский монах Франческо Колонна, поэма Ипнератамика Полифи» 1499 год и многие другие авторы конца 15 начала 16 веков, создавшие новый язык столь подходящий для производства литературной карикатуры, так что макаронический стиль не является изобретением фоленга. Заслуга этого поэта, которого по праву именуют гомером макаронической поэзии и считают предшественником франсуа рабле видится в том, что он создал образец для подражания, именно поэтому его последователи писали по правилам Мерлина. «Питательной почвой генетическим фактором Прототипом и стимулом для создания макаронического стиля являлась смесь латыни и региональных вариантов итальянского языка, используемая в клирикальной и университетской среде на севере средневековой Италии. Даже название этого стиля «Макарони. Грубая пища народной кухни» тематически согласуется с наименованиями «вульгарный» от латинского «vulgus народ чернь» или «собачий крестьянской народной кухонной латыни». причиной возникновения которой было незнание прежде всего лексики этого языка, в результате чего не латинские слова принимали латинские формы окончания. Фоленгу так характеризует используемую им технику. Искусство такой поэзии, именуемое «Арс макароника» <coughs> от макарон происходит, ибо макароны готовятся из мяса со специями, муки и сыра, сливочным маслом соединяемых. Они грубы и просты. Это деревенская пища, поэтому макароническая поэзия несколько грубовато, проста, и ее словарь должен эти качества содержать. Подразделим историю развития макаронического стиля на три этапа, и каждому из них поставим в соответствии особый его хронологический генотип. Этап первый. В начале макаронический стиль представлял собой симбиоз итальянского и латыни. Его механизм подчинялся комбинаторной формуле: итальянский плюс латинский, где итальянский региональный вариант варианты итальянского языка, латинский латынь. Этап второй. С 1537 года французский адвокат Антуан Деласабль начал писать в подражании Теофаленго В макароническом стиле ему принадлежит, в частности, поэма «Макароником де Белло Угонотико» «Макароническая поэма в войне гугенотов» с его псевдонимом Антуан де Арена. Связано одно из наименований макаронической поэзии. Так этот стиль вышел за пределы Италии и распространился в тех странах Европы, где латынь играла роль языка, религии, науки и литературы. Возникли случаи латинизации французского, испанского, португальского, английского, немецкого, голландского, польского и других языков. Макаронический стиль стал подчиняться формуле А плюс Л, где А – автохтонный язык, а Л – латынь. Пример латинизации украинского языка – комическая поэма Иппа Котляревского, перелицованная Энеида, 1798 год, русский перевод И. Бражнина. Оригинал. Ругамос домен латины, не хай наш капут не загинэ, Пермите жить в земли своей, хоть запекуний, хоть гратис, Мя дяковати буддям сатис бенефициэнцый твоей. Перевод. Ругамос домен латины, наш капут общий да не сгинит, Пермите жить в стране твоей, хоть запекуний, хоть гратис, Мы благодарны буддям сатис бенефициэнцый твоей». К началу 19 века этот стиль получил широкую известность в странах европейской культуры. Шар-Нодье отмечает, что макароническая речь, как и лингва франка, является искусственным языком, который сначала использовался парой десятков человек, а сейчас претендует на универсальность. Этап 3. В XIX веке роль латыни все чаще стал выполнять любой иностранный язык. Макаронический стиль начал подчиняться формуле «а» плюс «ин», где «а» — автохтонный родной язык, а «ин» — любой иностранный. Так появились случаи руманизации автохтонной речи, ее германизации и так далее. Определение макаронического стиля как рода итальянской шутки привязывают его к первому хронологическому генотипу, как смешение латыни с простонародным языком или латинизация туземного языка, то есть придание ему латинских концовок. Ко второму – как насильственное амальгамированное латинских и немецких слов и окончаний, сплава латыни и романских языков, смеси латыни, итальянского или французского – к различным национальным вариантам второго генотипа. Все эти трактовки ретроспективны, а потому не вполне точны. Их некорректность была осознана давно. Так Джеймс Морган пишет, «Макаронический стиль в строгом смысле представляет собой систему латинских окончаний, присоединенных к словам простонародного э, сик-языка, например, французского, английского языка». и так далее. Однако я предпочел пренебречь строгостью этой дефиниции и рассматривать как макаронический любой текст, который написан с помощью более одного языка или диалекта. По своей форме макароническая речь распадается на следующие типы. Первое – устную и письменную, в которой встречаются графические макаронизмы, сочетание разноязычных графем. Живой словарь иностранных слов – Литература русского зарубежья, название книг. Прозу итальянская, проза Макароника и поэзию итальянского поэзия Макароника. Пример макаронической прозы. Что до меня, то я лично не верю ничему, что хоть немного отдает необъяснимым. «Майн год, тогда ты большой турак!» возразил мне на этот голос, удивительнее которого я в жизни не слышал. «Кхе-кхе!» Продолжал голос между тем, как я озирался вокруг. «Ты ферно пьян, как свинья, раз не фидишь меня, ведь я сижу у тебя под носом». Эдгар По, ангел необъяснимого. Образец макаронической поэзии поэма И. П. мятлива «Сенсация и замечание госпожи Курдюковой за границей. Дан Летранжи». 1840-й, язык которого представляет собой забавную смесь французского с нижегородским. «Адью, адью, я удаляюсь, луан де я буду жить, м сепендан я постараюсь, эн сувенир де хранить». Поскольку макароническая речь существует и в стихах, и в прозе, трактовки ее как поэтической вольности, а также как вида бурлескной поэзии, смешение двух или более языков в стихах – и других не вполне точны. Возможно, типология макаронических техник по числу используемых языков обычно привлекаются два языка – билингвальный тип, реже три – трилингвальный тип и более. Рекорд принадлежит немецкому поэду Освальду Волькенштайну 1377-1455 годов. Составившему стихотворение «Полуглотер бриф» Многоязычное послание путем смешения лексики семи языков «До фрейг аморс» «Пусть нежная любовь» Немецкий латинский «Аджу ваме» Поможет мне французский молот минорс «Мой конь, мой скакун» Венгерский и фламандский «На мой сердце» К моему сердцу славянский «Адддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд «Rent mit gedank» – «мчиться с мыслью немецкий», «Frau purati» – «дева только о тебе немецкий и итальянский». Понимание макаронической речи как в форме билингвизма принять нельзя, поскольку оно ограничено первым ее количественным типом. С тем, чтобы объяснить механизм ряда известных техник макаронической речи, следует различать три уравненных разновидности варваризмов – Первое. Вар морфемные варваризмы, представленные двумя позиционными типами. А. Э, препозитивный тип, предваряющий морфема автохтонного языка по формуле «Ин плюс А», где «Ин» – иноязычная, а автохтонная морфема. Зима. Пейзанин экстазуя. Ренувелирует шоссе. И лошадь, снежность ренифлуя. Ягу арный делает эссе. Пропеллером ланцуя вали, Снегомобиль рекордит дали, Шофер рулит, он весь в бандо, В люнетках маски и манто, Гарсонит мальчик в акведуке, Он усолазил пса носки, Мотором ставший от тоски, Уж отжелировал он руки, Ему суфрантный амюземан, Вдалиш фенетрица маман, Тэфи. Данная номинативная тактика – снабжающие все иностранные слова латинский, греческие еврейские концовками автохтонного языка издавна активнейшим образом использовалась в научной речи в частности при образовании терминов Эрутировать Санчо значит рыгать но рыгать одно из самых гадких слов в испанском языке хотя оно и очень выразительно поэтому люди просвещенные Обратились к латыни и слово «рыгать» заменили словом «эрутировать», а вместо «рыгания» говорят «эрутация» Мигель Сервантес Дон Кихот. Данная сфера использования определила название этого подстилем аккоранической речи, употребляемого просвещенными людьми – «педантеска» от итальянского «lingua педантеска – «речь ученого-педанта». Ее создателем считается граф Камило Скрофа около 1526-1576, писавший под псевдонимом Fidencio Glodchriso Ludimagistro. К данному псевдониму восходит еще одно наименование педантески «фиденцианский стиль» английского «Fidencian Style». Стиль графа с изяществом соединил слова латыни и итальянского, уже ставшие пресными и холодными Б. Постпозитивный тип, подчиняющийся формуле А плюс Ин, где А автохтонная, а Ин иноязычная морфема Под стиль, основанный на использовании варваризмов данного позиционного типа, именуют макароникой Этот тип макаронической речи, созданный в конце концов 14-го, начале 15 веков итальянскими поэтами Те Одасси, б Монтовано, Те Фоленго и другими вступает в комический конфликт с грамматикой, а потому активно используется в сатире и юморе. Приведем финальную речь известной комедии «Хирурги». «Будь за аннум ано, к нему постоянно, судьба благосклонис своими донис». Пусть иных не знает боли, кроме песты и веролис, резис колис воспаленис и кровотеченис, хор. Виват, виват, виват, виват ему стократ, виват доктор новус, славный краснословус, тысячу лет ему кушари, мили анис выпивари, кровь пускари умешвляри, Жан-Батист Мольер, мнимый больной. Сделаем выводы. Первое. Макароника исторически предшествовала Педантеске. Второе. Макароника строится по формуле А плюс Ин, Педантеска по формуле Ин плюс А, где Ин – иноязычная морфема. А – морфема аборигенного языка. Как видим, педантеска является инверсией «макароники». Трактовка макаронического стиля, как смешение слов собственного языка со словами другого и подчинение слов своего языка, грамматике иностранного языка, игнорирует гнорирует педантеску. Определение же этого стиля, как подчинение слов иностранного языка, словоизменительной системе автохтонного языка не учитывает макаронику. Второе. Лексические или лексикофразеологические варваризмы, представляющие собой язычные номинативные единицы, слова и выражения Третье. Синтаксические варваризмы, иноязычные фразы или их части Принадлежность варваризма в последних двух уровней к числу престижных языков Таких как латынь, древнегреческий, церковнославянский, французский и другие Приводит в частности к следующим результатам А. Приближает речь к книжной, возвышает стиль, что наблюдаем в так называемом «макронической лирике» «О, лилия ликеров! О, крем де виолет! Я выпил грез фиалок, фиалковый фиал!» Игорь Северянин, фиолетовый транс. «Б. Усиливает коммуникативную позицию адресанта, как прием искусственной книжности. Вспомним знаменитую речь магистра Ианотуса де Брагмардо, в которой он обращается к с просьбой вернуть колокола». Rediti quo sunt cesaris cesari, et que sunt dei deo, ibi jaset lepus. Vazdaiti cesarava cesariu, a bogu bogava, вот где зарыта собака, латински. Po cheste domine, если вы желаете отужинать со мной in camera, черт побери, charitatis non facemus bonum cherubin, ego oxidi unum porcum, et ego abit bon vino. В храме немилосердия мы славно подзапаримся. Я заколол свинку, найдется у меня и доброе венцо, средневековая латынь испорченная, как кухонная. А из доброго вини не сделать дурной латыни. Итак, департе деи даты нобис клочас нострас. Бога ради, отдайте нам наши колокола, средневековая латынь. «Послушайте, я вам подарю на память от всего нашего факультета «Сермонес де Утино» Утиным, проповеди Удина, «Лишь бы только средневековый латынь вы нам отдали наши колокола». Франсуа Рабле, Гаргантюай Пантагруэль, глава 19.